Память преподобного Павла Повинника. Родители преподобного Павла имели достаточное состояние и с малолетства заботливо обучали сына своего священному писанию. Когда святой достиг совершеннолетия, у него явилось стремление оставить мирскую жизнь. И вот он поступил в одну из иноческих обителей своего города – где принял святой ангельский чин и, подвязаясь во всех добродетелях, достиг такого совершенства, что превзошел всех братьев своего монастыря и соделался сокровищницей добродетелей, так что принял дар творить великие и дивные знамения. Однажды преподобный Павел вместе с другими братьями варил в кузнице смолу. Когда смола растопилась и закипела, то клокоча начала переливаться через края котла. Блаженный, не имея под для себя ничего, чем бы можно было промешать кипящую смолу, обнажил свою руку, опустил ее в котел и промесил смолу, и тотчас час прекратилось. Рука святого осталась цела и невредима, и сам он не изменился в лице и ничем не пострадал. Видя то, братья ужаснулись, и одни из них признали его человеком богоносным, другие же отнеслись к тому с большим недоверием. Сам же Павел считал себя прахом и пеплом и называл себя псом смертящим. Через некоторое время ему поручено было иное послушание. В это время настоятель монастыря созвал братью и провел с ними много дней в молитве и посте. После этого они воззвали к Богу. «Господи, хотя мы и не этого, но открой нам, сколько возможно для нашего вразумления. Что такое есть брат наш Павел? Какой меры духовного совершенства достиг он и чего он удостоен? Бог, исполняющий желания боящихся его, исполнил их прошение. В одну ночь во время сна братья, мановением Божиим, восхищены были в рай, исполненной красоты. В то время, как они удивлялись этому преславному чуду, вдруг пред ними явился там инок Павел. Братья приветствовали его и просили объяснить, что значит это явление. Павел с великим смирением отвечал, «То, что вы видите, есть рай Божий, и все это случилось для вас, братья, ибо в моих усердных молитвах вы пожелали достигнуть этого места, куда пришел и я. Возьмите же отсюда себе ж кто что хочет, что кому нравится и желательно, и идите с миром, а на дело, которому я был приставлен в монастыре, назначьте другого, потому что меня более уже не увидите». Простившись с Павлом, братья удалились, взяв с собой из святого рая кто цветок, кто веточку, иной прекрасную листву, иной траву. Пробудившись от сна и собравшись вместе, братья поведали друг другу видение и радостно славили Бога. При этом один показывал цветок, взятый из рая, другой говорил, а вот я взял пальмовую ветку, иной сообщал о неземном благоухании, другой держал в руках прекрасную листву, и все... Воздавали хвалу Богу. Блаженный Павел после того пошел в Иерусалим, посетив там святые места и помолившись, отправился оттуда на остров Кипр. Там он взошел на высокую гору и много лет подвязался духовно, проводя жизнь в уединении. А так как слух о его святой жизни распространился в той окрестности и многие начали приходить к нему, то он удалился оттуда и поселился в византийских пределах. Проводя богоугодную жизнь, здесь он сподобился услышать, как в древности боговидец Моисей глаз Божий, призывавший его «взойди на сию гору и умри на горе, на которую ты взойдешь». И взошел блаженный Павел по Божию повелению на одну из гор, называемую Парикория, и через некоторое время почил о Господе.